Сейчас разобьюсь! Папа, зачем петухи кукарекают? О, если бы не этот крик, быть бы петуху и по сей день дикой птицей Ведь во многом благодаря именно этой особенности Громко возвещать начало нового дня Петух и стал домашней птицей А произошло это очень-очень давно В Древней Индии Там эта птица считалась священной Вот так вот Так зачем же петух кукарехает? Вопрос Хоть он и стал давным-давно птицей домашней Но инстинкты дикого предка в нем сохранились А в природе у каждой группы птиц есть свой участок, где они живут Ну, находят корм, они там отдыхают, спят, заводят семьи, выводят птенцов И этот самый свой участок тух вожак защищает от соперников, других петухов На рассвете, лишь проснется, сразу своим громким криком заранее их предупреждает Эта территория занята, ищите другое место, кукарекает, иначе дело, мол, дойдет до драки И сейчас, уже давно живя на птичьем дворе, петух по-прежнему несколько раз на день возвещает, что эта территория и все, что на ней находится, принадлежит только ему. Кукарику кричит. Здесь я, хозяин! Не забыли? О, как!